Глава 34, где говорится об аресте Бушоты и Мариса, о катастрофе в библиотеке Деспарвье и об отбытии ангелов. Марис Деспарвье провел ужасную ночь. При малейшем шуме, который он слышал, он хватался за револьвер, чтобы не достаться живым в руки правосудия. Утром он вырвал газеты из рук привратницы, жадно пробежал их, и испустил крик радости. Он прочитал, что у бригадира Гроля, которого после вскрытия отнесли в морг, доктора нашли на теле только синяки и очень легкие поверхностные ранения, и что смерть его последовала от мгновенного аневризма аорты. «Видишь, Аркадий!» — вскричал он с торжествующим видом. «Видишь, я не убийца! Я невинен! Я никогда не представлял себе, до чего приятно быть невинным!» Потом он задумался, и, как всегда бывает, размышление рассеяло веселость. «Я невинен, но нечего скрывать», — сказал он, качая головой. «Я принимал участие в шайке злодеев. Я жил с бандитами. Ты там, на своем месте, Аркадий, ибо ты подозрительный субъект, злой и порочный. Но я, я из хорошей семьи, получивший великолепное воспитание. Я краснею от этого». «Я тоже?» сказал Аркадий. «Получил великолепное воспитание». «Где это?» «В небе». «Нет, Аркадий, нет. Ты не получил воспитание. Если бы тебе вбивали в голову принципы, ты бы их сохранил. Принципы никогда нельзя потерять. Я научился с детских лет уважать семью, родину и религию. Я ничего этого не забыл и никогда не забуду. Знаешь, что меня больше всего в тебе шокирует?» Это не твоя порочность и жестокость, не черная твоя неблагодарность, не твой агностицизм, который еще можно допустить куда ни шло, и не твой даже скептицизм, который, впрочем, давно вышел из моды, так как после национального пробуждения во Франции нет более скептиков. Нет, то, что меня возмущает в тебе, это отсутствие вкуса, дурной тон твоих идей, неэлегантность твоей доктрины. Ты думаешь, как любой интеллигент, как вульгарный атеист. От твоих теорий несет радикальщиной, комбизмом, всякой гнусностью. Уйди. Ты мне противен. Аркадий, мой единственный друг. Мой старый ангел Аркадий, дорогой мой мальчик, послушайся своего ангела-хранителя. Уступи моим просьбам. Откажись от своих глупых идей. Сделайся снова добрым, простым, «Невинным, счастливым!» «Надевай шляпу! Пойдем со мной в Нотр-Дам!» «Мы помолимся там и поставим свечку!» Между тем общественное мнение было вновь взволновано. Печать, этот орган национального самосознания, в статьях, полных высокого подъема и подлинной глубины, раскрыла философию чудовищного злодеяния, которое возмутило все сердца. Она указала на его истинное происхождение и причины, не непосредственные, но действительные, виде их в революционных учениях, безнаказанно распространяемых среди масс, в ослаблении социальных связей, в расшатанности моральной дисциплины, в призывах, рассчитанных на все аппетиты и все вожделения. Надо было пресечь зло в самом корне, отмежевать как можно скорее от всяких химер и утопий, как синдикализм, подоходный налог и прочее. Многие газеты и не последние видели в умножении преступлений естественные плоды неверия и доказывали, что спасение общества заключается лишь во всеобщем и искреннем возвращении к религии. В первое воскресенье после событий можно было заметить необычное скопление народа в церквах. Судья Сальнев, производивший следствие, Опросил сначала лиц арестованных полицией и напал на ложные следы. Но сообщенный ему рапорт агента Монтремена направил его внимание на правильный путь и заставил его скоро признать авторов преступления на улице Фетрие в заговорщиках лажен Он приказал разыскать Аркадия Изиту и отдал приказ об аресте князя Стара на которого два агента наложили руки, когда он выходил от бушоты, где спрятал бомбы нового типа. Кируп, услышав о намерениях агентов, широко улыбнулся и спросил, крепкий ли у них автомобиль. На их ответ, что автомобиль стоит у дверей, он отозвался, что это все, что ему нужно. И тотчас же он положил на лестнице мертвыми обоих агентов, подошел к ожидавшей его машине, Сбросил шофера под случайно проходивший автобус и взялся за руль на глазах ошеломленной толпы. В тот же вечер господин Жанкур, комиссар полиции по судебным делам, проник в квартиру Теофиля, в ту минуту, когда Бушота глотала сырое яйцо, чтобы прочистить голос, потому что должна была петь вечером в национальном Эльдорадо свою новую песенку «У них этого нет в Германии». Музыканта не было дома, Бушота встретила чиновника с высокомерным видом, который искупал простоту ее костюма. Бушота была в одной рубашке. Почтенный чин забрал партитуру Алины, королевы Галконды, и любовные письма, которые певица заботливо хранила в ящике ночного столика, потому что любила порядок. Он собрался уже уходить, как вдруг заметил стенной шкаф, который небрежно открыл и нашел там множество бомб, способных взорвать половину Парижа и пару больших белых крыльев, ни происхождение, ни назначения которых он не мог определить. Бушоте было предложено закончить туалет, и, несмотря на ее крики, ее отвезли в полицию. Господин Сальнев был неутомим. Разобрав бумаги, найденные в доме Бушоты, исследуя указаниям Монтрамина, Он подписал приказ об аресте молодого Деспорье, что и было исполнено в среду, 27 мая, в 7 часов утра, с большими предосторожностями. В продолжении трех дней Марис не спал, не ел, не любил и не жил. Он ни на минуту не усомнился в причине утреннего посещения. При виде комиссара полиции неожиданное спокойствие охватило его. Аркадий не явился в этот день ночевать. Марис попросил комиссара подождать, заботливо оделся и последовал за чиновником в автомобиль, стоящий у дверей. Он вкушал спокойствие, которое почти не изменило ему, как только дверь тюрьмы захлопнулась за ним. Оставшись в камере один, он влез на стол, чтобы посмотреть на улицу. Он увидел кусочек голубого неба и улыбнулся. Спокойствие явилось к нему вслед за душевной усталостью, и оцепенением чувств. Ему больше нечего было бояться ареста. Его несчастье наделило его высшей мудростью. Он научился почерпать утешение в самом своем положении. Он не возносился духом, но и не слишком презирал себя, а просто предался на волю Божью. Не скрывая своих грехов, в которых он сознавался, Он мысленно оправдывался перед провидением, что если впал в преступление и бунт, то лишь для того, чтобы вернуть на путь истинный своего заблудшего ангела. Он растянулся на постели и спокойно уснул. Узнав об аресте певички и сына почтенных родителей, Париж и провинция испытали тягостное недоумение. Взволнованная трагическими картинами, которые рисовали большие газеты, общественное мнение требовало, чтобы закон привлек к ответу зловещих анархистов, закоренелых в убийствах и поджогах, и не понимало, откуда могли взяться анархисты в мире искусств и элегантности. При этом известии, которое он узнал одним из последних, председатель Совета министров, Он же министр юстиции подпрыгнул на кресле, украшенном сфинксами, менее загадочными, чем он сам, и в трепете своих гневных размышлений изрезал, по примеру Наполеона, ножом красное дерево своего императорского стола. И когда судья Сальнев на его вызов предстал перед его очами, министр бросил свой перочинный нож в камин, подобно тому, как Людовик XIV выбросил свою трость в окно перед лазеном. Надо было нечеловеческое усилие сдержать себя. И он произнес изменившимся голосом. «Вы с ума сошли? Я, кажется, достаточно уже указал, что этот заговор анархический, антиобщественный, глубоко антиобщественный и антиправительственный, с оттенком синдикализма. Я достаточно ясно выражал желание, чтобы вы держались в этих границах. И что же вы сделали? Кого вы мне арестовали? Певицу? «Любимую националистической публикой и сына лица, высоко чтимого в католической партии, который принимает наших епископов и имеет доступ в Ватикан, лица, которая со дня на день может быть отправлена в посольство к папе. В одним ударом отняли у меня 160 депутатов и 40 сенаторов справа. И это накануне запроса о религиозном примирении? Вы меня поссорили с моими сегодняшними друзьями и с завтрашними». «Вас, может быть, заинтересовало, не носите ли вы рога, как этот дурак-обель, что вы арестовали любовные письма молодого Мариса де Спарвье? Могу успокоить вас в этом отношении. Вы носите рога, и об этом знает весь Париж. Но вы служите не для того, чтобы вымещать свои обиды». «Господин министр юстиции», — пробормотал срывающимся голосом судья. «Я честный человек. Вы глупец и провинциал. Выслушайте меня». «Если Морис де Спарвье и Бушота не будут выпущены через полчаса, я раздавлю вас, как червяка! Ступайте!» Рене де Спарвье сам отправился за своим сыном в консьержери и привез его в старый дом на улице Грансьер. Возвращение было триумфом. Был пущен слух, что молодой Морис с дерзкой отвагой пытался произвести монархическую реставрацию, и что судья Сальнев, бесчестный франк креатура Комбов и Андре пытался скомпрометировать этого героического молодого человека, связав его с шайкой бандитов. Этому верил, кажется, аббат Патуиль, который ручался за Мариса, как за самого себя. Кроме того, было известно, что, порвав с отцом, сочувствующим республики, молодой Деспарвье предался решительному роялизму. Хорошо осведомленные люди увидели в его аресте происки евреев, ведь Марис был известным антисемитом. Католическая молодежь отправилась освистывать судью Сальнева под окнами его квартиры на улице Генего. На бульваре против дворца юстиции группа студентов поднесла Марису пальмовую ветвь. Марис расчувствовался, увидев старый дом своего детства и с плачем упал в объятия матери. Это был счастливый день, нарушенный, к несчастью, новым прискорбным событием. Сыриет, потерявший рассудок, тотчас же после драмы на улице Курсель, впал внезапно в буйство. Запершись в библиотеке, он не выходил из нее 24 часа, испуская яростные крики, и, несмотря на угрозы и просьбы, не соглашался выйти оттуда. Он провел ночь в крайнем возбуждении, потому что было видно, как непрестанно бегала лампа за занавеской. Утром, услышав на дворе голос Иполита, он открыл окно из зала сфер и философов и швырнул два или три довольно увесистых тома в голову старого слуги. Сбежалась вся прислуга, мужская и женская, и библиотекарь начал бросать целыми охапками книги в этих людей. Рене де Спарвье соблаговолил вмешаться. Он появился в колпаке и халате и пытался урезонить бедного безумца, который вместо всякого ответа метал гром и проклятий на человека, почитаемого им до тех пор, как благодетеля, и пытался забросать его всеми Библиями, Талмудами, всеми священными книгами Индии и Персии, всеми греческими и всеми латинскими отцами церкви, святым Иоанном Златоустом, Григорием Назианским, святым Августином, святым Иеронимом, всеми Апологетами и истуа с заметками самого Бессуэта. Иноктава, Инкватра, Инфолио летели недостойно на Дворцовую мостовую. Письма Гассенди, отца Мерсена, Паскаля разлетались листочками по ветру. Горничная, нагнувшаяся, чтобы подобрать листки в канаве, получила в голову огромный голландский атлас. Госпожа Рене которую напугал этот странный шум, появилась, не успев подкраситься. При виде ее ярость это удвоилась. Один за другим полетели бюсты поэтов, философов, историков. Гомер. Исхил, Сафокл, Еврипид, Геродот, Фукидит, Сократ, Платон, Аристотель, Демосфен, Цицерон, Вергилий, Гораций, Сенека, Эпиктет разбивались о землю. Земной глобус и небесная сфера рассыпались на куски с ужасным грохотом, за которым последовало гробовое молчание, прерванное лишь звонким смехом маленького Леона, наблюдавшего из соседнего окна за представлением. Когда слесарь наконец взломал дверь в библиотеке, и все обитатели дома проникли туда, они увидели Сариета, зарывшегося в груду книг и рвавшего на куски Лукреция с гербом Вандома, с пометками, сделанными рукой Вальтера. Надо было расчистить дорогу среди этих книжных баррикад, но сумасшедший, увидев, что его убежище открыто, кинулся на чердак и взобрался на крышу. В продолжении двух часов он испускал дикое рычание, которое было слышно далеко. На улице Гарансьер собралась непрерывно возрастающая толпа, которая смотрела на несчастного и испускала крики ужаса, когда он скользил по черепице, трещавшей под его ногами. Абат Патуиль, вмешавшийся в толпу, ожидал с минуты на минуту, что он рухнет вниз, и читал о нем молитвы, готовый дать ему напутствие ин extremis. Блюстители порядка охраняли имущество. Зазвучали трубы вызванных пожарных. Они приставили к стене дома лестницу и после ужасной борьбы схватили сумасшедшего, который в отчаянном сопротивлении разорвал себе на руке мускулы. Его тотчас же отвезли в больницу. Марис обедал в семейном кругу. И все нежно ему улыбались, в то время как старый лакей Виктор подавал жаркое из телятины. Аббат Патуэль, сидя по правую руку христианской матери, с умилением смотрел на это семейство, благословенное небом. Между тем госпожа Спарвье была озабочена. Она получала каждый день анонимные письма, такие оскорбительные и грубые, что сначала приписывала одному прогнанному лакею. Но теперь она знала, что их писала ее младшая дочь Берта, почти ребенок. Маленький Леон тоже давал повод к беспокойствам и огорчениям. Он не учился и приобрел дурные привычки. Он становился жестоким. Он вырывал перья у живого сестренного чужа и втыкал булавки в стул, куда садилась мадмуазель Капораль. Он украл 14 франков у этой бедной девушки, которая плакала и вытирала слезы целые дни с утра до вечера. Как только обед был окончен, Марис, с нетерпением жаждавший увидеть своего ангела, помчался на квартирку улицы Рима. Он услышал сквозь дверь громкий шум голосов и увидел собравшихся там Аркадия, Зиту, ангела-музыканта и Керуба, который, растянувшись на постели, курил огромную трубку и небрежно сыпал огонь на подушки, одеяла и простыни. Они обняли Мариса и объявили ему о своем предстоящем отбытии. Их лица горели радостью и дерзновением. Один только автор Алины, королевы Галконды, проливал слезы и подымал к небу испуганные взоры. Керуб втянул его насильно в восстание, предоставив ему на выбор или влочиться в земных тюрьмах, или нести огонь и железо в твердыни и Алдобаофа. Марис увидел с грустью, что они уже едва держатся за землю. Они отправлялись полные грандиозных надежд, которые были им позволены. Правда, у них было немного бойцов по сравнению с бесчисленными войсками султана небес, но они рассчитывали искупить свою малочисленность непреодолимым порывом внезапного натиска. Они знали, что и алдабаов, воображая, что ему известно все, иногда отлично попадает в просак, и, кажется, первое восстание застало бы его также врасплох, если бы не архангел Михаил. Небесное воинство не улучшилось после своей победы над восставшими до начала времен. По вооружению и технике оно также отстало, как армия Марокко. Генералы были погружены в невежество и роскошь. Наслаждаясь почестями и богатствами, они предпочитали удовольствие празднеств, трудностям войны. Михаил, генералистимус, вечно храбрый и бдительный, утратил с веками прежнюю пылкость и настойчивость. Заговорщики 1914 года, напротив, были знакомы с применением самых новых и совершенных способов истребления, изобретенных наукой и военным искусством. У них все было готово и условлено. Армия восставших формировалась, разбитая на корпуса по 100 тысяч ангелов во всех пустынях Земли, в степях, помпасах, песках, льдах и снегах. Она готовилась устремиться в небо. Ангелы, изменяя ритм составляющих их атомов, могут проникать сквозь самые разнообразные среды. Духи, спустившиеся на Землю и слишком уплотнившиеся для своего воплощения, не могут больше лететь самостоятельно. Чтобы подняться в эфирные области и там мало-помалу утерять плотность и вес, они нуждаются в помощи своих собратьев, восставших, как и они, но еще оставшихся в импереях и сохранивших, не скажу не материальность, ибо все материально в природе, но невесомость и прозрачность. Оттого не без глубокой тревоги Аркадий и Стар-Изита готовились перейти из густой атмосферы Земли в светлые пропасти неба. Чтобы погрузиться в эфир, им надо было затратить такую энергию, что самые смелые из них колебались начать свой полет. Их субстанция, проходя сквозь тончайшую среду, должна была сама утончиться, обратиться в газ и от человеческих размеров перейти к объемам колоссальнейших облаков, какие когда-либо наблюдались на нашей Земле. Затем они должны были превзойти по величине телескопические планеты, орбиты, коих им предстояло пересечь, не нарушая их течение. В этой работе величайшей, какую только могут выполнить ангелы, их субстанция становится поочередно то горячее огня, то холоднее, чем лед, и они испытывают от того страдания худшее, чем наша смерть. Марис прочел дерзновенность и тревогу подобного предприятия в глазах Аркадия. Ты уходишь, сказал он ему со слезами. Мы отправляемся вместе с Нектарием искать великого архангела, который поведет нас к победе. Кого ты так называешь? Священники Демиурга говорили тебе о нем клевеща на него. Несчастный, вздохнул Марис. И закрыв лицо руками, он горько заплакал.